Глава 52. Дети свернули на улицу Шато-до. Сейчас они скроются из вида. Из-за занавески их силуэты кажутся слегка размытыми. Только Нептуну все равно. Все так же дрыхнет под вишней. Бедная девочка. Ей кажется, она сумеет вырваться. Ха-ха. Ей кажется, она написала шедевр и спрятала его под мостками. Ей кажется, она взлетит над прудом Моне, над Джаверни, что сила искусства поможет ей преодолеть земное притяжение, что ее скромный гений, про который ей прожужжали все уши, сметет все препятствия на ее пути. Радужные кувшинки. Бедная дурочка. Что за жестокая насмешка судьбы?